Глава 11. На следующее утро мы наши уехали из города. Остался только Славян. Не вторжок уехали, должны осесть пока в барках, опустевшей деревне в паре десятков километров от города. Попутно забрали тайник из гаражей. А мы проехали снова мимо прокоповой базы, найдя её опустевшей.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 их только из гаражи отолкали, чтобы не мешали. В самих гаражах тоже разор. Прошался по зданиям, кругом следы того, что люди, нет, это не люди, обитатели съехали. Нашёл две большие подвальные комнаты в конторском доме с железными дверями и валяющимися на полу навесными замками. Внутри деревянные палати с матрасами, тумбочки какие-то,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 Огурцы с помидорами, варенье. Вместо крышки бумага и закрыты и верёвочкой подвязаны. Не всё вывезли? Плюнули или вернуться хотят? А в мешках что? Одежда, полотенца какие-то. Понятно, не влезло всё. Взяли самое ценное. Насторожился. Послышалось что-то. Точно послышалось звук двигателя.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 казливонючий. Ты мне скажи, жить хочешь или кончать тебя? Руки, прикрикнул я, увидев, как тот потянулся к кобуре. Сейчас и граблю, прострелю. Вообще выжить может. Кровь течёт, но не сильно, артерию и крупные сосуды славян ему не перебил. Но это я так, в теории. На хрен это делать, а? Из новых по-человечески бухтит, не на фени. Ты с прокопом бегал. До трёх считаю. 1 2 с прокопом. Сколько вас выжило? Двое. Троих насчитал. Ещё два пацана из города подтянулись. Где последний? Где надо? На деревне ждёт с другой тачкой, крикнул он, увидев, как я прицелился ему в плечо. Какой деревне? Этой. Ну, туда на Вольдайской дороге, в Коломну. Он Прокоповский или новый? Новый. Рыбы все где? Продали вчера оптом? Кому? В Терелесовском торговцам в Коломне где укрылись. Там в деревне дорога поворачивает, дом под шифером. Из волочка свалить решили. Ну да, дышал он тяжело. Что нам тут теперь ловить? Спокойной ночи, сказал я и выстрелил ему в лицо. Вздохнул, отпустил по вишины ремне автомат. снял очки, потёр переносицу, затем лицо ладонями. Всё, с Прокоповскими всё. Но гражданских продать успели скоты. Теперь не спасёшь, налегке уходили твари. "Словян, шмонайм этих и едем в Коломну", крикнул я. "А чего там? Ещё один живой остался. Исправим.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 Дорога в ту сторону, ближе к городу, оживлённой оказалась. Там две промзоны, в которых фабрики ещё работают. Туда обратно люди ездят. Дозиметрический контроль на выезде даже тормозить не стал, пропустили мимо. Уже за поворотом на Красномайский движение стало меньше. Один раз навстречу обоз из трёх телег попался. Затем сидельный тягач с брёвнами прошёл. Да и всё. Как в Коломно с разбитого шоссе свернули, я скорость совсем сбросил. Славян взял свой автомат поудобней, проверил, как глушитель держится. Дом под шифером на повороте и вправду один. Остальные рубероидом крыты. И всё уже в негодность пришло. Крыши просели, стёкол нет. Когда подъехали ближе, из калитки на дорогу вышел парень в белой майке, трениках и в пляжных тапочках.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 Только на таганке над небольшим костерком чайник закипал, из которого я костёры залил, подняв столб пара. Потом труп за ноги затащили во двор и столкнули в выгребную яму у борной, ржавым ломом подцепив перед этим доски у очка. Самое место по мощам и елей. Во дворе стояла ещё одна машина. гружённый всяким барахлом ГАЗ-52, вызвавший у меня приступ тяжёлой жадности. Добротный такой грузовик с простым мотором, тоже в очень хорошем состоянии. Резина на колёсах наварена совсем недавно, и в кузове аж четыре запаски. Спрятать надо, машина нужная. Это точно, славянки внул. Груз, давай прошарим. Само собой. Прошарили.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 Конечно. Или ладно, сам доеду. Пусть машина примелькается. А ты тогда к Козла возьмёшь, если что. Может, всё ж подвести? А смысл? Если и завалит, то внутри уже всё равно не увидишь. Странно, и как-то ни страха, ни эмоций. Словно весь их запас ушёл на моё личное дело. Больше ни на что не осталось.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 Так. 100 г ещё накатить. Человек чуть выпивший вызывает немного меньше подозрений в таких вот случаях. Люди подсознательно начинают считать, что он не про копывых людей сегодня убивал, а где-то водку пил и чем-то закусывал. Всё, пошёл. До двух жди тогда. Да всё почком будет, не вибрируй. В любом случае ты меня понял. ехать до сказки всего 3 квартала, но дождь никуда не делся, так что в машине однозначно лучше. Хотя на фоне собрания легковушек перед входом в заведение УАЗик смотрелся немного не к стати. Но мы люди приезжие, непозднешним понятиям живём. Так что остановился, выбрался из-за руля, да и пошёл в подъезд. Сказка располагалась в старинном длинном здании, довольно красивом.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 В ресторан или поиграть? Меня ждут, Маркел. А вас, как представить? Серый. Понял. Чёрный вежливо улыбнулся. Должны ждать, пойдёмте. За дверью оказался ресторан, причём обустроенный так, что и до этого самого выглядел бы прилично. Столы не смородёрены, а сделаны. Скатерти новые, стулья приличные.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 А вы с Понтом не вместе были, почему? Надо так, я усмехнулся. Если про основное дело моё заговорим, всё расскажу. Так проще будет. А Прокоп, как от людей слышал, сам от мороза к ещё тот, так? В городе он в понятиях жил, ответил Бачилов. Так он в городе и не кормился, а куда за хабаром ходил, там тоже в понятиях всё было.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 вместо деда ответил Бачила. С какой целью интересуешься? К Вологде ходили? Бачила посмотрел на Краснорожева с вопросом, тот кивнул. Это не мангол часом. Ходили, выходит, разъясни. За Сашу кучер слыхали? Если тот кучер за кого, думаю, то честный вор, правильный, ответил дед.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 Когда опять поинтересуюсь: "Почему братва твоя из города выломилась?" Подойдём сейчас к этому, всё разъясню. И ушли они недалеко. Если по нашему делу тереть будем, то основное Бачилы знает, заговорил хан. Давай теперь ржём конкретно. Что нам надо сделать и что ты за это хочешь? Есть золото, 2 тонны.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 показывая, что гостеприимство не отвергаю, но у нас свои планы. А вот домик бы я снял какой, может, даже и под будущее, чтобы тачку на двор загнать, и всё такое с баней бы. Это к Семёночу как раз, сказал Бачило, кивнув на Красномордова. Есть у мангола что под сдачу в центре. Должно быть, тот задумался. По третьей пролетарской всеха от его. А если реально соберётесь сюда на жительство, то без шуток базу Прокопа бери. Там всё чики и никто не претендует. Да, теперь уж точно никто не претендует. Ты завтра сотрявай. Ты же в берёзке, так? Так. Я пацана подошлю. Он тебя проводит и всё скажет, где и как. Колов 300 готов на месяц примерно.